Розовые алиандры На галерее в бабушкином доме в Черкасах стояли в зеленых катках алиандры. Они цвели розовыми цветами. Мне очень нравились сероватые листья алиандров и бледные их цветы. С ними соединялось почему-то представление о море далеком, теплом, омывающем цветущие алиандрами страны. Бабушка хорошо выращивала цветы. Зимой у нее в комнате всегда цвели фуксии. Летом в саду, заросшим около заборов лопухом, распускалось столько цветов, что сад казался сплошным букетом. Запах цветов проникал даже в дедушкин мезонин и вытеснял оттуда табачный перегар. Дедушка сердито захлопывал окна. Он говорил, что от этого запаха у него разыгрывается застарелая астма. Цветы чудились мне тогда живыми существами. Резида была бедной девушкой в сером заштопанном платье. Только удивительный запах выдавал ее сказочное происхождение. Желтые чайные розы казались молодыми красавицами, потерявшими румянец от злоупотребления чаем. Клумба с анютиными глазками походила на маскарад. Это были не цветы, а веселые лукавые цыганки в черных бархатных масках, пестрые танцовщицы, то синие, то лиловые, то желтые. Маргаритки я не любил. Они напоминали своими розовыми скучными платьицами девочек, бабушкиного соседа, учителя цимера. Девочки были безбровые и белобрысые. При каждой встрече они делали к Никсон, придерживая кисейные юбочки. Самым интересным цветком был, конечно, портулак, ползучий, пылающий всеми чистыми красками. Вместо листьев у портулака торчали мягкие и сочные иглы, стоило чуть нажать их, И в лицо брызгал зеленый сок. Бабушкин сад и все эти цветы с необыкновенной силой действовали на мое воображение. Должно быть, в этом саду и родилось мое пристрастие к путешествиям. В детстве я представлял себе далекую страну, куда непременно поеду, как холмистую равнину, заросшую до горизонта травой и цветами. В них тонули деревни и города. Когда скорые поезда пересекали эту равнину, На стенках вагонов толстым слоем налипала пыльца. Я рассказал об этом братьям, сестре и маме, но никто меня не хотел понять. В ответ я впервые услышал от старшего брата презрительную кличку фантазер. Понимала меня, пожалуй, одна тетя Надя, самая младшая из бабушкиных дочерей. Ей было тогда 23 года. Она училась пению в Московской консерватории. У нее была прекрасная контральта. Тетя Надя приезжала на Пасху и летом к бабушке в Черкассы. Сразу же в тихом просторном доме делалось шумно и тесно. Она играла с нами и носилась с хохотом по навощенным полам, стройная, тоненькая, с растрепанными белокурыми волосами и чуть приоткрытым свежим ртом. В серых ее глазах сверкали всегда крупинки золота. Глаза эти смеялись в ответ на все, на любую шутку, веселое слово даже в ответ на брезгливую морду кота Антона. Недовольного нашим весельем. Для Нади все трынь трава, говорила с легким осуждением мама. Беспечность тети Нади вошла в нашей семье в поговорку. Она часто теряла перчатки, пудру, деньги, но никогда этим не огорчалась. В день ее приезда мы подымали крышку рояля, и он стоял открытым до тех пор, пока тетя Надя не возвращалась в свою веселую и хлебосольную Москву. Груды нот валялись на креслах, дымили свечи. Рокотал рояль, и я иногда просыпался ночью от грудного и нежного голоса, певшего Баркаролу. «Плыви, моя гондола, озарена луной, раздайся, Баркарола, над сонную волной». А утром меня будило вкрадчивое пение, почти шепот, около самого уха и щекочащие мои щеки волосы тети Нади. «Вставай скорей, пела она. Не стыдно ли спать, закрыв глаза, предавшись грезам? Давно малиновки звенят, и для тебя раскрылись розы. Я открывал глаза, она целовала меня, тотчас исчезала, а через минуту я слышал, как она уже кружилась по залу в быстром вальсе со своим братом, юнкером, дядей Колей. Он тоже иногда приезжал к бабушке на Пасху из Петербурга. Я вскакивал, причувствуя бурный, веселый, неожиданный день. Когда тетя Надя пела, даже дедушка открывал Настеж дверь на лестницу из мезонина и говорил потом бабушке, «Откуда только у Нади эта цыганская кровь?» Бабушка уверяла, что у Нади кровь не цыганская, а польская, ссылаясь на литературные примеры и истории Речи Посполитой. Она доказывала, что среди полек часто бывали такие неудержимо веселые, взбалмошные и беспечные женщины. «Вот именно», — отвечал язвительно дедушка, и плотно затворял за собой дверь. «Вот именно!» — громко повторял он за закрытой дверью, садясь набивать папиросы. Однажды, я помню, была поздняя Пасха. В Черкасах уже зацвели сады. Мы приехали из Киева на пароходе. Потом из Москвы приехала тетя Надя. Я любил Пасху, но боялся предпасхальных дней, потому что меня заставляли часами растирать миндальные зерна или взбивать ложкой белки. Я уставал от этого и даже втихомолку плакал. Кроме того, перед Пасхой в бабушкином доме начинался беспорядок. Женщины в подоткнутых юбках мыли фикусы, рододендроны, окна и полы, выбивали ковры и мебель, чистили медные ручки на дверях и окнах. Нас вечно гоняли из комнаты в комнату. После уборки происходило священодействие. Бабушка делала тесто для куличей, Или как их называли у нас в семье, для атласных баб. Катку с желтым пузырчатым тестом укутывали ватными одеялами, а пока тесто не всходило, нельзя было бегать по комнатам, хлопать дверьми и громко разговаривать. Когда по улице проезжал извозчик, бабушка очень пугалась. От малейшего сотрясения тесто могло сесть, и тогда прощай, высокие ноздреватые куличи, пахнущие шафраном и покрытые сахарной глазурью. Кроме куличей Бабушка пекла множество разных мазурок, сухих пирожных с изюмом и миндалем. Когда противни с горячими мазурками вынимали из печки, дом наполнялся такими запахами, что даже дедушка начинал нервничать в своем мезонине. Он открывал дверь и заглядывал вниз, в гостиную, где был уже накрыт тяжелыми скатертями длинный мраморный стол. В страстную субботу в доме, наконец, воцарялись прохладная чистота и тишина. Утром нам давали по стакану жидкого чая с сухарями, и потом уже весь день до разговения после заутрени мы ничего не ели. Этот легкий голод нам нравился. День казался очень длинным, в голове чуть позванивало, а требование бабушки поменьше болтать настраивало нас на торжественный лад. В полночь мы отправлялись к заутрене. Меня одевали в матросские длинные брюки, в матросскую курточку с золотыми пуговицами, И больно причёсывали щеткой волосы. Я смотрел на себя в зеркало, видел страшно взволнованного румяного мальчика и был очень доволен. Из своих комнат выходила тетушка Евфросиния Григорьевна. Она одна не принимала участия в праздничных приготовлениях. Она всегда болела, редко разговаривала и только ласково улыбалась в ответ на нашу веселую болтовню. Она выходила в глухом синем платье, с золотой цепочкой от часов на шее и красивым бантом, приколотым к плечу. Мама объясняла мне, что этот бант называется «шифром», что это награда за образцовое окончание института, где тетушка Ефросиния Григорьевна училась. Мама надевала свое праздничное серое платье, а отец — черный костюм с белым жилетом. Потом появлялась бабушка, торжественная и красивая, вся в черном шелку с искусственным цветком гелиотропа, приколотым к корсажу. Ее седые гладкие волосы были видны из-под кружевной наколки. Платье ее шуршало, и двигалась она легко. Бабушка молодела в эту ночь. Она зажигала лампадки, после этого натягивала черные кружевные перчатки, и отец подавал ей мантилью с широкими завязками из лент. «Вы, конечно, не пойдете к заутрене. Любезно, но холодно спрашивала его бабушка. «Нет, Викентия Ивановна», — отвечал отец, улыбаясь, — «я прилягу немного. Меня разбудят, когда вы вернетесь из церкви». «Ох», — говорила бабушка и вздергивала плечами, поправляя мантилью, «у меня одна надежда, что Богу надоели ваши шутки, и он махнул на вас рукой». «Я тоже сильно рассчитываю на это», — учтиво отвечал отец. Бабушка подымалась на минуту в мезонин попрощаться с дедом. Когда она спускалась от деда, в зал входила тетя Надя. Она всегда опаздывала. А она не входила. Она влетала, как тонкая сверкающая птица в белом платье из легкого шелка с треном и буфами. Она тяжело дышала, и желтая роза трепетала у нее на груди. Казалось, весь свет, вся радость мира сияли в ее потемневших глазах. Бабушка останавливалась на лестнице, и подносила платок к глазам. Она не могла сдержать слез при виде красоты своей младшей дочери. Каждый раз бабушка, очевидно, думала о судьбе тёти Нади о том, что будет с ней в суровой этой жизни, и мысли эти невольно заставляли бабушку прослезиться. На этот раз, когда мы возвратились из церкви, отец не спал. Он открыл Настеш окна из гостиной в сад. Было очень тепло. Мы сели за стол разговляться. Ночь стояла рядом с нами. Звезды мерцали прямо в глаза. Из сада долетало попискивание бессонной птицы. Все говорили мало и прислушивались то к возникавшему, то затихавшему в темноте колокольному звону. Тетя Надя сидела бледная, усталая. Я заметил, как отец передал ей в передней, когда помогал снять перелину, синюю телеграмму. Тетя Надя вспыхнула и скомкала телеграмму. После разговения меня тотчас послали спать. Проснулся я поздно, когда в столовой звенели чашки, и взрослые уже пили кофе. За обедом тетя Надя сказала, что получила телеграмму из соседнего городка Смелы от своей подруги Лизы Еворской. Лиза приглашает тетю Надю приехать погостить на один день к себе в усадьбу около Смелы. «Я хочу поехать завтра», — сказала тетя Надя, взглянула на бабушку и добавила, «И возьму с собой Костика». Я покраснел от счастья. «Бог с тобой!» — ответила бабушка. «Поезжайте, но смотрите, не простудитесь». «Они вышли за нами лошадей», — сказала тетя Надя. От Черкас до Смелы был час езды поездом. Нас встретила Лиза Еворская, толстая и смешливая девица. По раконным экипажам мы проехали через чистый и красивый городок. Под зелеными обрывами, тихими омутами разлилась река Тясмин. Только посредине омутов серебрилось ее медленное течение. Было жарко, над рекой летали стрекозы. Когда мы въехали в пустынный парк за городом, Лиза Егорская сказала, что здесь любил гулять Пушкин. Я не мог поверить, что Пушкин бывал в этих местах и что я нахожусь там, где бывал он. В то время Пушкин казался мне существом легендарным. Его блестящая жизнь должна была... Конечно, проходить в стороне от этих украинских захолустей. «Рядом Каменка, бывшие имени Раевских», — сказала Лиза Егорская. Он подолгу гостил у них и написал здесь чудные стихи. «Какие?» — спросила тетя Надя. «Играй, Адель, не знай печали, Хариты, Лель, тебя венчали, И колыбель твою качали». Я не знал, что значит «Хариты» и «Лель», но певучая сила этих стихов, высокий парк, столетние липы и небо, где плыли облака, все это настроило меня на сказочный лад. Весь этот день остался у меня в памяти как праздник тихой и пустынной весны. Лиза Иворская остановила экипаж в широкой аллее. Мы вышли и подошли к дому по боковой дорожке среди густого шиповника. Неожиданно из-за поворота дорожки вышел загорелый бородатый человек без шапки. Охотничья двустволка висела у него на плече. В руке он нес двух убитых уток. Куртка его была расстегнута, виднелась крепкая коричневая шея. Тетя Надя остановилась, и я заметил, как сильно она побледнела. Загорелый человек сломал большую ветку шиповника с бутонами, и сцарапал в кровь руки и подал эту ветку тете Наде. Она осторожно взяла колючий шиповник, протянула бородатому руку, и он поцеловал ее. У вас волосы пахнут порохом. — сказала тетя Надя, — и руки исцарапаны. Надо вынуть колючки. — Пустое, — сказал он и улыбнулся. У него были ровные зубы. Сейчас вблизи я видел, что он совсем еще не старый человек. Мы пошли к дому. Бородатый говорил очень странно. Обо всем сразу, о том, что он приехал из Москвы два дня назад, что здесь чудесно, что послезавтра он должен вести свои картины на выставку в Венецию, что его околдовала цыганка, натурщица художника Врубеля, и что он вообще человек пропащий, и спасти его может только голос тети Нади. Тетя Надя улыбалась. Я смотрел на него. Он очень мне нравился. Я догадался, что это был художник. От него действительно пахло порохом. Руки его были покрыты липкой сосновой смолой. Из черных утиных клювов изредка капала на дорожку яркая кровь. В густых волосах у художника... Запуталась паутина, застряла хвоя и даже сухая веточка. Тетя Надя взяла его за локоть, остановила и вынула эту веточку. «Неисправимый», — сказала она. «Совсем мальчишка», — добавила она и грустно улыбнулась. «Вы поймите», — умоляющим голосом пробормотал он, — «как это замечательно! Я продирался через молодой сосняк и задрался в конец. Но какой запах! Какие сухие белые гвоздики!» «Рыжая хвоя! Какая паутина! Какая прелесть! Вот за это я вас и люблю!» — тихо сказала тетя Надя. Художник вдруг снял ружье с плеча и выстрелил из обоих стволов в воздух. Вырвалась струя синего порохового дыма. Залаяли и понеслись к нам собаки. Где-то вскрикнула и закудахтала испуганная курица. «Салют жизни!» — сказал художник. «Чертовски чудесно жить!» Мы подошли к дому окруженные взволнованными лающими собаками. Дом был белый, с колоннами и полосатыми шторами на окнах. К нам вышла маленькая пожилая женщина в бледно-лиловом платье с ларнетом, вся в седых кудряшках, мать Лизы Еворской. Она щурилась и, долго сжимая руки, восхищалась красотой тети Нади. В прохладных комнатах дул ветер, туго натягивал шторы, сбрасывал со стола газеты «Русское слово» и «Киевская мысль». Всюду бродили, принюхиваясь собаки. Услышав какие-нибудь подозрительные звуки из парка, они сразу срывались и с громким лаем, налетая друг на друга, мчались из комнаты наружу. Солнечные пятна бегали от ветра по комнатам, перебирали всякие вещи, вазы, медные колесики на ножках рояля, золотые рамы. Брошенную на столик соломенную шляпку тети Нади и синие стволы ружья его бородатый положил на подоконник. Мы пили в столовой густой кофе. Художник рассказывал мне, как он удил рыбу в Париже прямо с набережной против собора Богоматери. Тётя Надя смотрела на него и ласково усмехалась. А мать Лизы всё повторяла. «Ах, Саш, когда же вы будете взрослым? Пора уже, наконец». После кофе художник взял тетю Надю и меня за руки и повел в свою комнату. Там валялись кисти, раздавленные тюбики с краской, и вообще царил беспорядок. Он начал торопливо собирать разбросанные рубахи, ботинки, куски холста, сунул все это под тахту, потом набил трубку маслянистым табаком из синей жестянки, закурил и велел, чтобы мы с тетей Надей сели на подоконник. Мы сели. Солнце сильно грело нам спины. Художник подошел к картине, висевшей на стене, и закрытой холстом, и снял холст. «Ну вот», — пробормотал он растерянным голосом, «ни черта у меня не вышло». На картине была изображена тетя Надя. Тогда я еще ничего не понимал в живописи. Я слышал споры отца с дядей Колей о Верещагине и врубили, но я не знал ни одной хорошей картины. Те, что висели у бабушки, изображали угрюмые пейзажи со скучными деревьями и оленями у ручья или висящих вниз головой коричневых уток. Когда художник открыл портрет, я невольно засмеялся от радости. Портрет был неотделим от сияющей весенней красоты тети Нади, от солнца, что лилось в старый парк золотыми водопадами, от ветра, сквозившего по комнатам, и зеленоватого отблеска листьев. Тетя Надя долго смотрела на портрет, потом слегка взъерошила художнику волосы и быстро вышла из комнаты, не сказав ни слова. — Ну, слава богу, — вздохнул художник, — значит, можно везти этот холст на выставку в Венецию. Днем мы катались на лодке по тесмину, тени от парка лежали на воде зеленой зубчатой стеной. В глубине были видны, не успевшие еще дотянуться до поверхности воды, круглые листики кувшинок. Вечером перед отъездом тетя Надя пела в низком зале. Художник аккомпанировал ей и сбивался из-за того, что его пальцы, измазанные смолой, прилипали к клавишам. «Первые встречи, последние встречи, «Милого голоса, звуки любимые!» А потом мы снова ехали в параконном экипаже в Смелу. Художник с Лизой нас провожали. Лошади стучали копытами по твердой дороге. С реки несло сыростью, квакали лягушки. Высоко в небе горела звезда. На станции Лиза повела меня в буфет купить мороженого, А тетя Надя и художник остались на скамейке в станционном палисаднике. Мороженого в буфете, конечно, не было, и когда мы вернулись, тетя Надя и художник все так же сидели, задумавшись на скамейке. Вскоре тетя Надя уехала в Москву, и я ее больше не видел. На следующий год, на Масляной, она ездила на тройке в Петровский парк, пела на морозе. У нее началось воспаление легких, и перед самой Пасхой. Она умерла. На похороны ее ездили бабушка, мама и даже отец. Я очень тосковал тогда. И до сих пор не могу забыть тетю Надю. Она навсегда осталась для меня воплощением всей прелести девичества, сердечности и счастья.